Сина приходит на работу с синяком под глазом. Подруга спрашивает её. Ой, Нин, а откуда у тебя синяк-то? Твоему <с> муж ведь в командировке-то. Да я и сама так думала. Запилявая, запилявая, запилявая. Вся семья сидит за столом. Обедает. Мать говорит сыну. Боря, Боря, отдай кость папе, папе отдай кость, Боряй, Боряй. А ты что? <свистит> Боряй, <свистит> Боря, к тебе говорю, отдай кость папе, папе отдай кость, ты же не собака. <свистит> <свистит> <свистит> папе, папец. <свистит> Какая отвратительная история. Объявление Бригада Кромсельсиков висит работу Качественный кроем, отборным и трехэтажным матом <реклама> <реклама> Доктор Да? Я перестал получать удовольствие <реклама> <реклама> Доктор <реклама> Да? Я перестал получать удовольствие От колбасы <реклама> А что вы с ней, простите, делаете? Я ее, простите, ем. Дорогая Доктор! Дорогая. Дорогая. Я дарю тебе этот дезодорант самым сильным запахом. Чтобы духу своего здесь не было. девочки